«Вы говорите, как мой отец, похоже на бизнесмена, составляющего план компании по самоусовершенствованию. «Это точно», — взревел Мелман. «Те же методы, пригодные здесь, разница только в результатах. Здесь вместо прибыли человеческие жизни». «Если вы действительно хотите помочь беднякам, дайте им больше хлеба». Уже начав говорить, Чарльз осознал, что он почти слово в слово повторяет слова счастливчика и не взлюбил себя за это. — Малыш, давай я тебя просвещу, чтобы между нами не оставалось ничего недоговоренного. Пункт первый. Каждый цент, который у меня есть, я вкладываю в это ранчо. Строю его, поддерживаю людей, которые приехали сюда учиться и работать. Я обучаю людей работать, подавать пример другим и заставлять работать других. Что же, это все стоит денег, и денег немалых. Пункт второй, хоть он тебе, скорее всего, и не понравится. Если беднякам дать в руки много денег, они закончатся там, где заканчиваются всегда в карманах богатых. И это тоже из репертуара моего папашки. — ответил Чарльз. — Бедняки слишком тупы для того, чтобы знать, что нужно делать с деньгами. Ну, — Это мне неизвестно. Но бедные люди, потому что они бедные, не имеют опыта обращения с деньгами. Они не умеют использовать их. Они не знают, как заставить деньги работать на себя. Мошенники и жулики наживаются не на богатых. Они делают свой капитал на бедняках, Чарльз. Лживая поддельная реклама сильнее всего обманывает бедных, необразованных людей. И все равно я думаю, что если достаточное количество денег... Мелман фыркнул, да ты еще даже не начинал думать. Чарльз почувствовал скорее испуг, чем унижение. Он хотел учиться. Если решение не в деньгах, тогда в чем же? В упорной работе. Старая пуританская этика? «Слушай, Чарльз, избавь меня от того дерьма, которым тебе набивали голову в твоей школе». «Хорошо. Давайте сделаем так. Вы будете меня учить, а я внимаю вам с прилежностью первого ученика в классе. Идет?» Мелман рассмеялся. «Вон там, на следующем холме, наша гончарная мастерская. Производство глиняных горшков во всей Южной Америке имеет для крестьян первостепенное значение». И очень важно, чтобы наши люди тоже умели это делать. Еще мы учим их, как использовать власть, как находить слабые места в своих оппонентах, как обращать их себе на службу. Когда наши люди уезжают отсюда, они умеют применять современные методы ведения сельского хозяйства для повышения урожайности. Они говорят на языке того народа, который населяет область, где они будут работать. «Они знают, как поднять самосознание индейцев, научить их ценить свой труд. Здесь мы учим бедняков, что богатые не обязательно умнее их или лучше. Они просто богаче. «Прелестные рассуждения», — сказал Чарльз. «Только я уже слышал все это на вечеринках с коктейлями для либералов. Старая песня. Вы просто стараетесь превратить бедняков в потребителей» заставить их примкнуть к своей тупой и безликой человеческой расе. Мейлман зло усмехнулся. «А ты предпочел бы, чтобы они голодали в своем первозданном и неиспорченном состоянии?» «Какая романтика!» «Да вы не понимаете, изменения действительно необходимы. Другие системы пробовали произвести их». Мейлман рассмеялся. И Чарльзу захотелось его ударить. Системы становятся деспотами. Они превращают нас, как ты, возможно, слышал, край муха, в своих рабов. Я же пытаюсь работать с людьми, с индивидуалами. В конечном итоге все системы обречены на провал. Разница только в том, в какой степени они позволяют людям противостоять себе. Системы их машины — вот божества-близнецы этого мира, которых ты должен низвергнуть. Я, кстати, являюсь вроде как бы специалистом по машинам. Я делал себе состояние, создавая машины, а потом торгуя ими по всей Латинской Америке. И, наконец, я стал таким богатым, что у меня появилось время посмотреть на то, что я делаю, и на то, что моим... «Машины делают с народом, которого они должны были обратить в счастливую, богатую и мудрую нацию. Когда ты превращаешь людей в дырки на перфокарте, тебе есть за что ответить». «И чем вы заняты сейчас?» — сказал Чарльз, ощущая себя немного загнанным в угол. «Пытаетесь запустить часы в обратную сторону?» «Я не знаю, в каком-то смысле да, может быть, но в основном...» Я просто стараюсь, чтобы они показывали правильное время для всех. Общая комната Эль-Ранчо представляла собой длинную светлую залу, обставленную колониальной, сделанной из темного дерева мебелью и украшенную яркими цветастыми драпировками. На обоих концах комнаты были сложены массивные открытые очаги. По углам висели стереодинамики, откуда сквозь приглушенную музыку Угадывались интонации Джеймса Тейлора, исполняющего «Огонь и дождь». Мейлман и Чарльз сидели друг напротив друга, за небольшим резным деревянным столиком пили кофе, слушали песню, изредка переговаривались. У Чарльза возникло такое ощущение, как будто он уже очень много времени прожил на Эль-Ранчо, как будто его место именно здесь – Каким-то странным образом это ранчо и эти лица отражали дух самого Мейлмана. Здесь была атмосфера уверенности, но без самодовольства, атмосфера целеустремленности и хорошего настроения. «Мне нравится Джеймс Тейлор», — сказал Мейлман. «В его голосе нет жалости к себе самому». «А Битлз?» «Большие таланты, верно. Но они всех нас обвели вокруг пальца. Вся эта их...» Любовь и нежность существовала лишь тогда, когда они вчетвером готовились выйти в звезды. Я верил в них. А теперь? Теперь они больше так просто не спускаются вниз. Ну вот, видишь, не всем фальшивкам перевалило за тридцать. Чарльз усмехнулся. Один ноль в вашу пользу. Парнишки часто прибегают на эль бронясь и рассуждая о том, что неправильно устроено в этом мире и что они намерены сделать, чтобы исправить его. Все подходит. А вам на своем пути разве не приходится бороться со страхом? Допустим. А что дальше? Мы построим правильный новый мир. Ты хочешь сказать, превратим его в сплошной вудсток? Верно. Примечание. Вудсток — город в США, в северо-восточном Иллинойсе, место проведения рок-фестивалей. А что если вместо этого в «Алтамант» Мик Джагер нанимает рокеров, банду ангелов преисподней в качестве своих телохранителей, а потом стоит в сторонке и смотрит, как они до смерти затаптывают черного парня? Наверное, я вернусь к грибам. — Наркотики — это выход, а не вход. — А что еще вы предлагаете? — Я не хочу быть похожим на своего отца, который трясется над каждым долларом. — И это единственные альтернативы, которые ты видишь. Деньги и наркотики? — Может, существовать и другой путь. — Как я его найду? — Ищи в нужном месте, — ответил Мелман. И Чарльзу показалось, что тот потерял к нему всякий интерес. Утром после завтрака Мелман подвел Чарльза к своему джипу. Рюкзак Чарльза валялся на заднем сиденье. За рулем сидел худой мексиканец. «Цезарь отвезет тебя обратно в Оахаку», — сказал Мелман. Чарльз выглядел очень бледным. «Верите или нет, но я не спал почти всю ночь. Думал. И мне кажется, я хотел бы остаться здесь. Выйти в поле, помогать людям». «Сначала помоги себе самому!» Холодно оборвал его Мелман, а потом добавил уже мягче. «Я хочу сказать, тебе самому придется выяснять, как стать самым лучшим Чарльзом Гевином в мире. Ответ на этот вопрос в тебе самому». Но «Как мне это сделать?» Мейлман улыбнулся, и Чарльз был вынужден невольно улыбнуться ему в ответ. «Скажи себе сам». Глава 15. Мужчины сидели на корточках вокруг огня, ровно и жарко горевшего посередине хижины, где всегда проводились собрания старейших племени. Дым, медленно струившийся вверх ленивыми клубами, зависал под потолком, и серый туман наполнял всю хижину. Мужчины, по-видимому, не возражали против этого. Они сидели, не двигаясь и не произнося ни слова. Их угловатые лица были бесстрастны, глаза пристально наблюдали за пламенем, как будто стараясь постигнуть его тайны. За исключением двух, все они были членами совета старейшин племени Уачукан. Один из мужчин зашевелился, поднялся на ноги. Он был коренаст, приземист и мощно сложен, с толстыми плечами и запястьями. У него было скуластое лицо, широко поставленные глаза, искривленный тонкий нос. Он оценивающе осмотрел других мужчин у костра, каждого из которых он знал так долго, как жил сам или как жили они. Вместе с ними он работал, охотился и напивался пульки. Вместе с ними он воевал против врагов и строил другие планы добычи денег. Они были хорошими мужчинами. Они были... «Мужчинами у Ачукан. «Я сосредоточенно обдумывал этот план», — произнес Стебан своим медленным и звучным голосом. «План должен сработать, но я до сих пор не убежден, что это та вещь, которую нам следует сделать». Он вернулся на свое место в кругу и снова уселся на корточки. Никто из старейшин не поддерживал план. А от тех нескольких человек, которые выступали за него... В том случае, если план будет приведен в исполнение, толку окажется немного. Работа будет связана с большим риском для тех, кто будет выполнять ее, но еще большей опасности подстерегают их потом. Когда работа занимает какое-то время, как, например, вот это, главные трудности всегда приходят под конец. Время часто делает храбрых мужчин пугливыми, а мудрых — глупыми. Эстебан был уверен, что сможет управлять теми людьми, которые останутся с ними, которые останутся в деревне. В выполнении этой задачи ему помогут обычаи и традиции народа уачукан. Но что произойдет с теми двумя, которые будут в другом месте? Все они были звеньями одной цепи, волокнами одной веревки, а веревка всегда рвется в самой слабой своей точке. Он обратил свой взгляд на двух самых молодых мужчин в кругу Агустина и Хулио. Каким-то странным образом, но они даже не были похожи на мужчин из племени Уачукан. Да, у них были такие же невысокие, сильные, быстрые тела, как у мужчин племени, но лица их не, не несли того отпечатка тягот горной жизни, который был присущ остальным Уачукан. Слишком гладкие щеки, слишком большие глаза — Слишком мягкие линии рта. Эстебан не доверял Агустину и Хулио. Они слишком много смеялись. Но они были молоды. Они хвастали своей сексуальной доблестью. Но кто из мужчин у Ачукан не хвастал? Они были хитры. Но Эстебан был еще хитрее. Им слишком легко доставались деньги — Но они каждый месяц щедро делились ими с Эстебаном, отдавая их на нужды племени. Они жили вдалеке от деревни, но один раз в году, в ночь мертвых, они возвращались, чтобы возобновить кровавую клятву Уачукан. Они были слабы, но когда разразилась война с народом Льянгауан, Агустин и Хулио вернулись драться и дрались хорошо. И все же, тем не менее, они были другими, и Эстебан не мог полностью поверить в них. И еще этот план, это был их план. Он мог сделать народ у очукан богатым, и это было хорошо, но он также мог провалиться, наслать многочисленные беды и неприятности на их племя, и это было плохо. Эстебан вспомнил, как другие вожди до него принимали решения в схожих ситуациях. Он взвешивал их действия и обдумывал результаты до тех пор, пока не уверился, что может говорить мудро, не позволяя ни трусости, ни храбрости влиять на ход своих мыслей.